Глава 4. Кася Зурина сидела в своём кабинете, разбирая полученные недавно письма и сокрушаясь по поводу отсутствия сюжета для своей новой книги. 4 месяца тому назад была поставлена точка в её последней повести. Хамутов не дожил до суда, покончил с собой в камере предварительного заключения. Она пыталась добиться свидания с ним, однако академик не захотел её видеть. Журналистка понимала этого человека. С его амбициями и способностями он не состоялся в жизни ни как врач, ни как поэт. Он не собирался представать в роли заключенного перед теми, кто привык воспринимать его по-другому. Муж тоже не предоставлял Кате материала для работы. Нельзя сказать, чтобы в Прилеченске прекратились преступления, однако все они являлись настолько банальными, что написать на их основе целую книгу было просто невозможно. Может быть, письмо читателей-зрителей подскажет ей какой-нибудь сюжет. Звонок телефона оторвал Катю от её кропотливого занятия. "А Катюха, к тебе посетительница", сообщила вёртюшина. "Пропустить?" Зорина, удивлённо подняла брови. "М-м, по какому вопросу?" Нина усмехнулась: "Всё разумеется по личному. Ладно, давай". Через несколько минут перед Катей предстала дама средних лет, бледненькая с хмурым лицом, одетая в модное дорогое «Вы ко мне?» «Да». «Присаживайтесь». Девушка придвинула к ней стул. Женщина улыбнулась. «В жизни вы еще красивее, чем на экране». Журналистка рассмеялась. «Более худая, вы хотите сказать? Ведь камера прибавляет каждому человеку минимум шесть килограммов». Дама покачала головой. «Вы на экране прекрасно смотритесь». «Спасибо». Катя внимательно посмотрела на гостю. «Но ведь вы пришли сюда не за тем, чтобы говорить комплименты». Для начала представьтесь. Лицо женщины помрачнело. Дала право. Соболева Вероника Петровна. Я пришла к вам за помощью. Чем я могу вам помочь? Посетительница вздохнула. У меня пропала дочь Анна. Зорина наморщила лоб. Мм, давно? Уже 3 дня она не появляется дома. Пошла подавать документы в университет и больше мы её не видели. Дёжка нахмурилась. Тогда вам надо срочно обратиться в милицию. Зачем же вы тянете? соболева нервно затеребила носовой платок. Видите ли, у нас есть подозрение, что дочь просто боится нас, в особенности отца. Когдавая документы, она пошла против его воли. Вот как? Вероника Петровна покраснела. Для мужа это поступление стало делом принципа. Узнав, что дочь всё-таки сделала по-своему, он перестал с ней разговаривать. Впрочем, Геннадий уверен, с ней ничего не случилось. Она Просто переживает это смутное время у своего парня. Катя развела руками. Так в чём же дело? Свяжиться с её поклонником? Мы бы давно сделали это. Дама отвела глаза. А если бы знали, где его искать? На лице журналистки отразилось удивление. А вы не знаете? В том-то всё и дело. Женщина попрежнему избегала смотреть на Зорина. Анничка пыталась познакомить нас поближе. Но мой муж, узнав, что молодой человек вот уже 8 месяцев нигде не работает, чуть ли не выставил его за дверь. А вы? Я никогда муж не перечила. Девушка пожала плечами. И вы абсолютно ничего о нём не знаете. Э, его зовут Славик, произнесла собеседница. Э, Станислав? Вячеслав? Борислав? уточнила Катя. Я не в курсе. Вероника Петровна запнулась. Он живёт где-то в районе кольцевой автодороги. А фамилия? А, к сожалению, эта посетительница стала раздражать Зорину. Вот так родители и пожинают плоды неправильного поведения с собственными детьми. Ведь теперь у этой дамы хватает наглости переложить все свои заботы на Катю. Вам не кажется, несколько странным ваше обращение ко мне? риск произнесла журналистка. Я не милиция. Не знаю не больше вашего. Хмм, даже позвольте заметить гораздо меньше. Вам достаточно просто поспрашивать её подруг. Наверняка кто-нибудь слышал что-либо об этом Славике. У моей дочери не было подруг. Почему? задавая этот вопрос, Катя уже заранее знала ответ. Ни одной девочке не нравилось нашему папе. Девушка усмехнулась. А почему они должны были нравиться ему? И вообще по каким критериям он их оценивал? Вероника Петровна развела руками. «Видите ли, мы во всем потакали нашей старшей дочери. Маша поступала так, как хотела. По своему усмотрению выбрала профессию мужа, оставшись, в конце концов, на плохо оплачиваемой работе, брошенной с маленьким ребенком. Геннадий не раз предупреждал ее о последствиях, однако она не слушала. Теперь наш папа полностью содержит ее и внучку. Если Аня повторит судьбу сестры, больное сердце моего мужа этого просто не выдержит». «Ну, при чем тут подруги вашей дочери?» Изുമлилась Катя. Женщина грустно улыбнулась. Анечка всегда была лидером. Имея поддержку подружек, она бы совсем отбилась от рук. Угу, это лишь ваше личное мнение. Журналистка достала блокнот. Вы знали, что она продолжает встречаться со Славиком, вопреки вашему желанию? Да. И как мать ничего у неё не выпросили? Я решила больше не разговаривать с ней на эту тему. Угу. Так было легче жить, правда? Зорина уже не скрывала раздражения. Её собеседница стала всхлипывать. Вот и сейчас вы идёте по лёгкому пути, продолжала Катя. Вы будете вести привычную образ жизни, а родную дочь пусть разыскивает кто-нибудь другой. Вераника Петровна открыла дорогую сумочку. Если я вам должна, скажите сколько. Девушка стукнула кулаком по столу. Это уже не лезет ни в какие ворота. Уходите. К её удивлению, дама вдруг опустилась на колени. Прошу вас, помогите мне. Она уже рыдала, размазывая по лицу косметику. Вы тысячу раз правы, но есть кое-что ещё. Найди мы Славика, он в жизни не скажет, где Аня. Это, во-первых. Во-вторых, если нам с отцом моего досы его как-то рожало бы, Аня не пойдёт домой вместе с нами. Я была плохой матерью, вы абсолютно правы. Вероника Петровна обхватила ноги оступившейся Кати. Но я всё исправлю. Пусть только моя девочка вернётся домой. Вы сумеете с ней поговорить и убедить её? Она всегда с таким восторгом смотрела ваши передачи и читала ваши книги. Ну, прошу вас, помогите мне. Придя в себя, журналистка принялась поднимать обмякшую женщину. Пожалуйста, встаньте. А вы поможете мне? Ну, хорошо. Зорино вдруг подумала: из этого материала может получиться неплохая статейка, а то и передача о родителях и детях, об их вечном конфликте и его последствиях. В какой школе училась ваша девочка? А в лицее номер 1. Записав нужные адреса и телефоны, девушка взглянула на расстроенную мать. Ну всё, как говорят, ждите ответа. Вероника Петровна слабо улыбнулась. Мне сразу стало легче на душе. Удачи вам. А вам терпения и понимания. Когда заслуживаей захлопнулась дверь, Катя взяла сумку и направилась к редактору. Шеф только что уехал, сообщила ей секретарша. И я тоже. Зорина помахала ей рукой. Будешь спрашивать, скажи, что я собираю материал для новой передачи. Девушка хмыкнула. Что бы он без себя делал? Разорился бы. Зорина обнажила в улыбке ровные зубы. Привет. Через минуту её старенькая любимая Жуля взяла курс к лицею.